Глава третья. Вечный враг. Дети без помех вернулись домой до наступления ночи. После страшного приключения, рассказ о котором заставил дрожать матерей и плакать маленьких сестер, родная пещера, жалкая и дымная, показалась детям уютным жильем. Здесь им нечего было бояться. Кругом поднимались крепкие каменные стены, а яркий огонь нежно ласкал и согревал их. Огонь — лучший друг человека. Он побеждает холод, он отпугивает диких зверей. Но есть один враг, против которого бессилен даже огонь. Этот вечный враг всегда подстерегает человека и несет ему гибель, стоит только перестать с ним бороться. Этот вечный враг всегда и во все времена был врагом жизни вообще». Имя этому неумолимому врагу, этому жадному тирану, который даже и в наши дни продолжает свои опустошительные набеги на земли и истребляет тысячи людей, имя ему — голод. Прошло четыре долгих дня с тех пор, как дети вернулись в пещеру, охотники, деды и отцы все еще отсутствовали. Не заблудились ли они в лесу, несмотря на свою опытность? Или их охота оказалась безуспешной, или они напрасно рыскают до сих пор по лесу. Никто не знал этого. Впрочем, и старейшие и матери, и дети привыкли к таким долгим отлучкам отцов. Они знали, охотники ловки, сильны, находчивы, и совсем не беспокоились о них. Оставшихся дома одолевали иные заботы. Все запасы пищи в пещере иссякли. Небольшой кусок протухшей оленины, остаток от прошлой охоты, съели еще в первые дни. В пещере не оставалось ни кусочка мяса, приходилось приниматься за свежие шкуры, отложенные для одежды. Маленькими плоскими кремнями с искусто зазубренными острыми краями женщины соскоблили шерсть и отделили жилки с тяжелых шкур. Затем они разрезали кожу на небольшие куски. Эти еще покрытые пятнами крови куски, вымочили в воде и варили их до тех пор, пока они не превратились в густую клейкую массу. Нужно заметить, что этот отвратительный суп варился без горшка. Изготовлять глиняную посуду люди научились гораздо позже, чем оружие из грубо обтесанного и оббитого камня. В пещере Крека воду кипятили в искусно сплетенных мешках-корзинах из древесной коры. Такой мешок, разумеется, нельзя было ставить на горящие уголья. Чтобы нагреть воду, в мешок бросали один за другим до да красна раскаленные на огне камни. В конце концов, вода закипала, но какой мутной и грязной становилась она от золы. Несколько корней, с трудом вырванных из замерзшей земли, были съедены. Гель принес какую-то отвратительную рыбу, это было все, что ему удалось поймать после долгих и тяжелых усилий. Но и эту жалкую добычу встретили с радостью. Ее тотчас же разделили и тут же съели, рыбу даже не потрудились поджарить на углях, Но рыба была небольшая, а голодных ртов много. Каждому досталось по крошечному кусочку. Старейшие, желая хоть чем-нибудь занять измученных голодом обитателей пещеры, решили раздать всем какую-нибудь работу. Об этих работах мы поговорим позже, а пока осмотрим пещеру. Наше счастье, что мы можем проникнуть туда только мысленно, иначе мы, наверное, задохнулись бы от ужасающего зловония и спёртого воздуха, царивших в этом мрачном убежище первобытных людей. Некогда почвенные воды вырыли в толще мягкой горной породы обширный глубокий погреб. Главная пещера сообщалась узкими проходами с другими, более мелкими пещерами. Со сводов, потемневших от дыма, свешивались Сталактиты, и падали тяжелые капли воды. Сталактиты или капельники — натечные конусообразные образования, спускающиеся наподобие ледяных сосулек с потолка некоторых пещер. Вода просачивалась повсюду, стекала по стенам, накапливалась в выбоенных полах. Правда, пещера спасала первобытного человека от свирепого холода, но это было нездоровое сырое жилище. Обитатели ее часто простужались, болели. В наше время ученые нередко находят в таких пещерах вздутые изуродованные кости. Но вернемся в жилище Крека. Вдоль стен главной пещеры на грязной, покрытой нечистотами земле, лежали кучи листьев и мха, прикрытые кое-где обрывками звериных шкур, постели семьи. Посреди пещеры возвышалась глубокая и большая куча пепла и сальных потухших углей. С краю она была чуть теплая, но посредине горел небольшой костер. Крек, дежурный хранитель огня, беспрестанно подбрасывал хворост, вытягивая его из лежавшей рядом связки. Среди пепла и углей Виднелись разные объедки-отбросы, обглоданные кости, расколотые в длину, с вынутым мозгом, обгорелые сосновые шишки, обуглившиеся раковины, пережеванная кора, рыбьи-кости, круглые камни и множество кремней разной формы. Эти обломки кремней — остатки обеденных ножей, рисов и других оружий. Кремневые орудия очень хрупкие, они часто тупились и ломались, тогда их просто бросали в мусорную кучу. Первобытные люди, конечно, и представить себе не могли, что когда-нибудь их отдаленные потомки будут рыться в кухонных отбросах, искать затупившиеся сломанные ножи, подбирать угольки их очага, чтобы потом выставить их в просторных залах великолепных музеев. В этой первобытной квартире не было никакой мебели. Несколько широких раковин, несколько плетеных мешков из коры или тростника — Нечто вроде больших чаш, сделанных из черепов крупных животных, составляли всю домашнюю утварь. Зато оружия было много, и оружия страшного, хотя и очень грубо сделанного. В пещере хранился большой запас копий, дротиков и стрел, здесь были острые каменные наконечники, прикрепленные к древку с помощью растительного клея, древесной и горной смолы или жив животных. Здесь были костяные кинжалы, заостренные отростки рогов, оленей и быков. Здесь были палицы, зубчатые палки с насаженными на них клыками животных, каменные топоры с деревянными рукоятками, кремневые резцы всех размеров и, наконец, круглые камни для прощи. Но мы напрасно бы стали искать в пещере какого-нибудь домашнего животного. Ни собаки, ни кошки, ни курицы — не было видного очага возле мусорных куч. В те далекие времена человек еще не умел приручать животных. Крек никогда не видел и не пробовал ни коровьего, ни козьего молока. И никто в те суровые времена, о которых идет речь в нашем рассказе, не видал и не знал, что такое колос ржи или ячменя. Никто, даже сам старейший. Быть может, он и находил иногда во время своих странствий по равнинам высокие незнакомые ему растения, свежие колосья, которых он растирал в руках, пробовал есть и находил вкусными. Наверное, он указывал на эти колосья своим спутникам, и те тоже с удовольствием грызли вкусные зерна. Однако понадобились века и века, прежде чем потомки этих людей научились, наконец, собирать семена растений, сеять их возле своих жилищ, и получать много вкусного и питательного зерна. Но Крэг никогда в жизни не видел ни хлеба, ни зерновой каши. Обитатели пещеры не могли похвастать большими запасами пищи. Охота и рыбная ловля, особенно в холодное время года, доставляли так мало добычи, что ее хватало лишь на дневное пропитание, и прятать в запас было нечего. Кроме того, пещерный человек был слишком беспечен, чтобы думать о завтрашнем дне. Когда ему удавалось раздобыть сразу много мяса или рыбы, он по нескольку дней не выходил из пещеры и пировал до тех пор, пока у него оставался хоть один кусок дичины. Так случилось и теперь. Старшие ушли в лес на охоту только тогда, когда в пещере уже не оставалось почти ничего съестного — Не мудрено, что на четвертый день их отсутствия обитатели пещеры начали гладать уже обглоданные раньше и брошенные в золу кости. Старейший приказал Рюгу собрать все эти кости и перетолочь их на камне. Потом Рюк вооружился каменным скребком и принялся соскребывать горькую обуглившуюся кору с побегов папоротника, собранных когда-то маленьким ожо. Девочки, мап и он, стойко без стенаний, переносившие голод, получили приказание зашить рваные меха, запасную одежду семьи. Одна прокалывала костяным шилом дырочки в разорванных краях жирных шкур, другая продевала в эти дырочки при помощи довольно тонкой костяной иглы, очень похожей на нашу штопольную, жилы и сухожилия животных. Они так увлеклись этой трудной работой, что забыли на время терзавший их мучительный голод. Остальные дети по приказу старейшего и под его наблюдением чинили оружие. Даже из самых мелких кремней старик учил изготовлять наконечники для стрел. А Жо, несмотря на суровую погоду, послали за желудями. Это было не слишком приятное занятие. Когда снег покрывал землю, на поиски желудей выходили опасные соперники человека, голодные кабаны. но уже не боялся встретиться с ними он не хуже крека лазил по деревьям и в случае опасности сумел бы в миг вскарабкаться на ветки впрочем время от времени рюк большоухий выходил взглянуть где ожо и что с ним рюк взбирался по тропинке которая поднималась зигзагами от пещеры к вершине холма и издали ободрял маленького братишку в то же время он чутко прислушивался но всякий раз ветер доносил до него только шум леса. Как ни настораживал Рюк свои большие уши, он не слышал шагов охотников. День близился к концу, и никто уже не надеялся увидеть сегодня охотников. Постепенно всеми овладело тупое, мрачное отчаяние. Чтобы как-нибудь подбодрить изголодавшихся обитателей пещеры, старейший приказал всем идти в лес на вершину холма, и пока еще не наступила ночь, поискать какой-нибудь пищи. Быть может, вместе со старшими дети скорее найдут в этом уже не раз обысканном лесу что-нибудь съедобное, натеки древесного клея, зимних личинок, плоды или семена растений. Все безропотно повиновались приказу старейшего, казалось, у многих пробудилась надежда. Женщины взяли оружие, дети захватили палки, и все ушли. Один крек остался у костра, гордый оказанным ему доверием. Он должен был до самого вечера поддерживать огонь на очаге и поджидать возвращение маленького Ожо.